Глава 17. Боги и Зверобоги «Еми, устрой мне встречу с Апопом, Белым Змеем, мы идём на Терестеру!» Пока тропевший колдун вникал в смысл моих слов, я опомнился и поблагодарил за то, что он помог мне вырваться из плена вдоводелов. «Не стоит!» — помрачнел колдун. «Без тебя нас раздавят, мы просто спасали свою шкуру!» «Атмосфера искрила!» В душном предгрозовом воздухе чувствовалось напряжение. Насупленные бойцы Йорубы смотрели на меня настороженно, даже скорее неприязненно. Йеми что-то беспокоило, даже перспектива фарма не вызвала у него энтузиазма. Однако колдуну хватило терпения выслушать меня и ответить. Оказалось, что вызвать белого змея не так просто, как бомбовозу Кракена Артакона. «Я его не чувствую», — признался колдун. «Змей часто спит не в дисгардиуме, в этом мире появляется только чтобы поохотиться». «Как же ты его призовешь?» – обеспокоенно спросил я. «Время уходит, может быть, уже завтра задуманное осуществить не удастся». «Все бы вам, молодым, спешить», – покачал головой Еми. Теперь, когда он знал, с кем связался, с шестнадцатилетним подростком, не то чтобы стал снисходительным, но трепета перед Великим, как он меня называл совсем недавно, Больше не демонстрировал. «Змей не любит, когда я отрываю его от отдыха. Причем не любит, мягко сказано. Может разорвать и понизить репутацию, но то, что ты предлагаешь, скиф...» Он покрутил пальцем в воздухе, задумавшись. «Это джекпот, который можно гарантированно сорвать, если успеть поставить. Сделаю все, что в моих силах, чтобы призвать Апопа поскорее, но сильно сомневаюсь, что он станет говорить с тобой. Ему придется, Йемми». Мне есть что предложить. Как скажешь, паренек?» Это его паренек мне не понравилось. Колдун пристально смотрел на меня, словно пытался что-то увидеть. Воздух будто загустел. Под буравящими взглядами, возможно, бывших союзников, мне стало неуютно. Я не боялся драки, но очень не хотел получить еще одного врага. «У нас проблемы?» «Пожалуй», — согласился Йеми. Помолчав, он спросил. «Скажи, легат, ты честен со мной? Я дал повод сомневаться?» «Скажу иначе, все ли договариваешь? Ты обещал, что сделаешь нас нежитью, но эта услуга обесценилась. Сноу Сторм вот-вот откроет расу для всех, ее руба точно не станет первой. Магвай ведет трансляции, и мы знаем, что сливки новой фракции уже за элитой. Оппозиции Скифа, как легата Чемного Мора, пошатнулись. «Ты же не собираешься нас кинуть? Мы подставились, помогая тебе!» Все пострадавшие внесли нас в свои кос-листы, а репутации в Империи и говорить нечего. Сплошные потери. Ты не забыл посчитать, сколько Юруба заработала? Меньше, чем рассчитывала. Еми сплюнул. Отвечай, если тебе есть что сказать. В чем твой план, паренек? Я не стал отвечать сразу. Взвесил каждое слово, решив, что именно говорить и как не потерять союзников, осознавая, что общаюсь, по сути, с бандитами. Наши безопасники выдали мне очень познавательный отчет о деятельности членов клана Юруба в Реале. Все, включая Еми, вышли из самых низких слоев общества. Не они цо, но очень близко к тому, особенно до начала карьеры в ДИСе. В африканских дистриктах гражданский статус присваивался людьми нечистыми на руку, так что вполне возможно гражданство там выдавали под давлением или за взятку. манера вести дела в Реале Юруба перенесла в ДИС. И мне нельзя забывать, что с такими людьми лучше не шутить. И впредь не допускать того тона, который позволил себе лидер Юрубы. Почувствует слабину, потом не слезет. Сожрет. Окинув взглядом двор замка, я увидел, что нас окружают две сотни бойцов, почтительно соблюдающих дистанцию. Но готовых по команде броситься на меня, если не разорвать, то хотя бы попытаться. Каждый навострил уши и внимательно слушал, что я отвечу на претензии их лидера. Они молчали, и в возникшей тишине отчётливо прозвучали пронзительные крики, пролетевших над замком журавлей. Их курлыканье напомнило отдалённые звуки труп, а когда оно затихло, я уже понял, что делать. врил в руку чумной энергии, ровно столько, чтобы выбить всё здоровье, но не прикончить. Мёртвой хваткой стиснул плечо еми, хищные лезвия коз жнеца беспокойно задвигались и сомкнулись капканом. У орка, заскрежетавшего зубами от боли, на загривке поднялись черные жесткие волосы, но вопль он сдержал. Мой голос, искаженный сокрытием сущности, звучал густо и сурово. «Слушай внимательно, колдун! Мой план слишком глобален, чтобы обсуждать его здесь и сейчас!» Чумная дрянь полилась ворка его лицо исказилось. Он попытался вырваться, однако не преуспел. «Но я даю слово, что не буду его скрывать и поделюсь с тобой в ближайшие дни!» «Может быть, сразу после вылазки на Террастеру. А пока изучи это. Думаю, ты сразу ухватишь идею». Я скинул Еме описание «Единство» и отпустил. Он отшатнулся и схватился за почерневшую руку, с которой сползли лохмотья с сгнившего наплечника. Шкала жизни опустилась до пяти процентов. По звероподобному лицу орка текли слезы. «Читай!» Колдун кивнул, глаза остекленели, пока он, вникая, вчитывался в строчки описания. «Если не вдумываясь прочесть плюс один к случайной характеристике всем последователям за каждого нового последователя спящих, бонусы не впечатляли, но если поразмыслить...» «Все-таки его главная сила от спящих», — пробормотал колдун, размышляя. Когда он осознал прочитанное, его лицо разгладилось, глаза загорелись. Еми оживился и успокаивающе помахал соклановцам. Народ, напряженно ожидающий развязки, расслабился и начал бряться убирать оружие. «Бонусы только с последующих адептов?» – спросил колдун. «Сколько их всего? Есть ли предел?» «Обычные последователи получают бонусы только с тех, кто пришел после. Но я дам вам два места жрецов, и от единства они возьмут столько же, сколько и инициал, то есть я. Это значит, что ты и кто-то еще, франциско видимо, либо бангида чтобы не случилось раскола, пусть будет три жреца от Юрубы». Вы получите почти 2000 очков, которые распределятся по характеристикам случайным образом. Текущий лимит адептов чуть меньше тридцати тысяч. С каждым моим словом, глаза колдуна класса джу, джу разгорались все ярче. Обдумав цифры, он горячо заговорил. «Скиф, назначь нас жрецами прямо сейчас. У меня прекрасные отношения с орками клана сломанного топора. Они меня превозносят. У них большое племя в несколько тысяч воинов. Я смогу убедить их примкнуть к спящим». Не знаю, откуда это пришло и зачем я так поступил. Обряд посвящения в жрецы ничего подобного не требовал. Название способности касания спящих говорило само за себя. Но я все же, изобразив каменное лицо под сокрытием сущности, торжественно приказал. «Склонись перед величием спящих, колдун Йеми, На колени!» Он их мыльнулся, обнажая кривые пожелтевшие клыки. Обернулся, окинул взглядом своих бойцов и громогласно объявил. «Йоруба, вы слышали слова инициала спящих! Выполняйте!» С лязганем металла весь клан вместе со своим лидером преклонил колени. Поднимался Йеми, став жрецом спящих. Через минуту к нему присоединились Франциско и Бабангида. Сидя за столиком в свиньей свистке, мы устроили оперативное совещание. Происходящее напоминало старые добрые времена в Тристаде, только вместо Тиссы с нами была ирита Если коротко, план был таков. Пройти инстанции Холдеста, которые открыли парни, и подземелья Арахнидов на острове Рептилоидов. Зачистить инст нежити в шахте Кхаринзе, убить монтазавра и открыть Террастеру. Потом сдать квест Тиамат и вернуть человеческий облик. Работяги, ставшие нежитью, были предупреждены и ждали назначенного часа. При этом я держал в голове, что если успею до подхода армии Ниргала, Надо попробовать найти величайшего гранд-мастера Аяму и выучить парочку новых приемов, или, что важнее, повысить ранг безоружного боя, а лучше и то, и другое. В совсем далекой перспективе хотелось бы расправиться с Тук-Туком, неким монстром, затерроризировавшим канализационных трогов, о нем упоминал вождь племени Маварак. Мне было любопытно увидеть Тук-Тука своими глазами и оценить на предмет первого убийства. В целом, как бы самоуверенно это ни звучало, ничто не предвещало сложностей, если, конечно, мне удастся убедить Апопа. Обсуждая планы, я чуть не пропустил мимо ушей новости о достижении бомбовоза, докачавшего репутацию с Кракеном Артаконом до полного доверия. Об этом он заявил между делом, сразу после рассказа Краулера с Инфектом о том, как они обустроились на новом месте. Куда менее уютном, чем наш дом на Аляске. Время поджимало, но стоило потратить пять минут и выяснить подробности. «Что изменилось?» Жадно выслушав Ханга, спросил инфект. «Он тебе подарил ещё что-то? Что-то божественное?» «Первожданный мифический предмет», — гордо заявил воин. «Что?» — пахнул Барт, отвесив челюсть. «Разве такое бывает?» — не поверила ирита «Не бывает», — улыбаясь ответил Бом. «Но в нашей компании считается плохим тоном не подколоть Малика хотя бы раз за день. Привыкай, Рита». Разозлившись, инфект поднялся и замахнулся своей драгоценной эпической гитарой, но, глядя на хихикающую и бить передумал. «Лишь бы позубоскалить над маленьким несчастным бардом!» – проворчал он, возвращаясь на место за столом. «У меня от зависти уже челюсти сводит! Поверь, Рит, тебя ждёт то же самое!» «Я не завидую, но мне дико интересно!» – призналась девушка. «Ладно, без шуток», – сказал я. «Бом, что изменилось в твоих отношениях с Кракеном?» «Короче, теперь он меня слушается!» Правда, это стоит очков репутации. Дофига снимается за каждую просьбу. Я просто натравил Кракена на акулу, и у меня отнялось сразу пять сотен. Пришлось снова закармливать, хотя он схавал акулу». «От дружелюбия до доверия всего полторы тысячи очков», — сказал Краулер. «Получается, две-три просьбы, и все, качать заново». «Вроде того, но проверять не буду», — заявил бомбовоз. «Хочу добиться уважения. Но слушайте дальше. Разговаривать Артакончик не научился». Но когда обвил меня щупальцем, я получил квест. Мне нужно как-то попасть в подводное царство нагов возле Миаза и убедить их вернуться под покровительство Артакона. Чувствую, это очень длинная цепочка. Ага, согласился инфект, зыркнув из подлобья Учитывая, что до Миаза еще никто не добирался, в бездонном океане водятся внеуровневые монстры, а зелья подводного дыхания действует недолго и имеют откат. О своем квесте можешь забыть. Ну протянул бомбовоз, лукаво глядя на Барда. «Что?» «Вообще-то Кракен надарил меня способностью обходиться под водой без воздуха». «И что?» скептически хмыкнул инфект. «Изнеможение тебя все равно доконает. Или монстры?» «Он может доплыть на Кракене, верно?» предположила Ирита. «А тот его защитит?» «Вроде того», подтвердил бомбовоз. «Закончится эта пень с Нергала, займусь. Нутром чую добраться до подводного царства самое простое». «Наверняка нужно будет прокачивать репу с нагами, прежде чем они вообще начнут со мной разговаривать. А пока буду дальше развивать отношения с Артаконом». «Ну нифига себе, как у вас увлекательно!» — воскликнула Эрита. «Первый день в Большом Дисе, а я уже в клане угрозы Эй-класса, в котором состоит еще одна угроза с ручным зверобогом. И мы обсуждаем фарм Холдеста, Миазы и Террастеры. Будто это так же просто, как два пальца об асфальт. Ребята, вы реально такие крутые!» «Как сказал один завистливый понторез-гитарист, привыкай», улыбнулся Краулер и обратился ко мне. «Кстати, насчёт Риты. Неразумно упускать случай прокачать членов клана уникальными достижениями. Кроме того, нам до пятого уровня клана совсем чуть-чуть. Очки достижений суммируются за каждого члена. На пятом откроется поток золота». «О, да, это тема!» — воскликнула Рита. «Деньги из воздуха. Возьмите меня с собой. Я обеими руками за. Вот, могу ещё ноги задрать». Краулер продолжил «Когда любой член клана поднимает с трупа деньги, дополнительно создается 1% от полученного, который пополняет клановую казну. Магия реально будто из воздуха кэш генерируется». «Да тут все из воздуха, ты же вирт», — заметил бомбовоз. «Окей, окей, я понял идею». «В любом случае, клан надо качать», — добавил Краулер. «Мгновенная почта, массовое воскрешение рейда, улучшенная защита и урон внутри форта, бонусов разных много и все полезные». «А как же морозный дебаф?» «Несколько секунд, Рити хватит, чтобы прошмыгнуть в портал инстанса. Прыгать будем сразу к входу». «Хорошо, тогда давайте возьмем с собой дьюлы с Патриком». Я помахал рукой и окликнул Огрейде. «Его, кстати, думаю, можно вернуть в клан. Как думаете, справится, если его на хозяйство форте поставить?» Бомбовоз, сделавший щедрый глоток кофе, поперхнулся. «Ты серьезно?» — спросил Краулер. «Он даже культистов Марены заколебал. Подайте медяшечку почетному гражданину Тристада». Те только пальцем у виска крутят. «Но подают же!» — гоготнул бомбовоз. «Не попробуем, не узнаем», — резюмировал я. Он изменился, бегемот подкрутил ему мозги. Пример Ириты показал, что в отличие от кланов Содружества, Империи и Нейтралов, жестко ограниченных рамками фракции в наборе новых членов, нежить не имеет расовых предрассудков. Единственная сторона, позволяющая набирать в клан любых разумных. Учитывая то, что у Чумного Мора нет развитой инфраструктуры, этот ход разработчиков имеет смысл. «Ну что, выдвигаемся?» — спросил Краулер. «Мне нужно немного времени в тишине и спокойствии», — ответил я и процитировал системное сообщение. «Доступно 1275 свободных очков характеристик. Таймер до возрождения Магвая тикает, но глупо не потратить 10 минут на то, чтобы усилиться чуть ли не вдвое. Парни присвистнули, покивали, конечно, мол, конечно». И Рита хотела что-то сказать, но так и зависла с открытым ртом, переваривая цифры. Чтобы не отвлекать разговорами, друзья пересели за соседний столик, а Краулер даже накрыл меня куполом безмолвия. Погруженный в свои мысли Дьюла занял место рядом с ними. Строителю, казалось, сейчас было не до наших игр. Шестым к ним подсел Патрик О'Грейди, снова принятый в клан Пробужденные и уже предвкушавший приключения на холдости. Оставшись один, я ломал голову, решая, на что сделать упор в прокачке. При этом думал наперёд и понимал, что играть буду без способности Чумного Мора. Понятно, что для более эффективного возмездия спящих нужно прокачивать восприятие. Каждый пункт этой характеристики на метр повышает радиус действия уберспособности. Собственно, в этом и была загвоздка. С утерей бессмертия мне потребуется много выносливости. Отдельный упор надо будет делать на физические атаки безоружного боя, в которых не обойтись без силы, да и повысить ловкость не помешает. В итоге распределил всё примерно поровну между силой, выносливостью и восприятием так, чтобы получились круглые числа. Куц остаток ушёл в ловкость. К сожалению, расовый штраф на харизму действовал даже на очки от адептов спящих, но, что удивительно, итогом выдал абсолютно круглую тысячу. Без учёта бонусов от экипировки, но с плюсами от единства 1911 адептов спящих, параметры стали такими. Основные характеристики. Сила – 1300, восприятие – 1300, выносливость – 1300, харизма – 1000, интеллект – 555, ловкость – 720, удача – 3198. Второстепенные характеристики. Очки жизни – 3 962 326. Очки маны – 845 154. Очки возмездия. Два миллиона сто девяносто семь тысяч. Очки чумной энергии. Два миллиона двести тысяч. Верну человеческий облик, уберется штраф на харизму. Вот тогда-то я и использую зерно преобразования, чтобы перераспределить характеристики в пользу силы и выносливости. Закончил? Спросил Краулер, увидев, что я больше не гипнотизирую взглядом пустоту. Да, погнали, ответил я, поднимаясь из-за стола. Мы вышли из Мы вышли из таверны и собрались в круг. Я, Краулер, Бомбовоз, Инфект, Ирита, Дьюла и Патрик. К счастью, вне песочницы инстанцы принимали группы до 10 человек, просто масштабируя мобов внутри в зависимости от численности группы. Без Тиссы у нас не было сильных бафов, и мы использовали другие доступные способы, чтобы защитить новичков от климатических дебафов. Краулер выдал Патрику и Ирите зелье, незначительно снижающий урон и повышающий сопротивление Морозу, а также эликсир регенерации, Минута, возмещающая один процент здоровья в секунду. Этого должно было хватить, чтобы не погибнуть на холдости сразу и зайти в инстанс, где температура не так экстремальна. «Боже мой!» – прошептала Ирита, выпив всё и облизнувшись. «С корабля на бал! Вот как это называется! Вчера в Тристаде, сегодня сходу на холдост!» Кто выкупил ключ-портал на этот континент, пока так и осталось неизвестным. «Всё будет хорошо!» – успокоил я. «Это мы можем!» – довольно осклабился инфект. «Я когда...» Барт не успел договорить. Краулер за пару секунд до этого запустил перенос. Привычный процесс чуть затянулся. Я заметил, что на время глубинной телепортации влияет фактическое расстояние до точки назначения. Улучшен навык картографии. Плюс один. Текущий уровень – десять. Теперь вы можете создавать еще более детализированные карты неизведанных земель. На ранее картографированных территориях вы передвигаетесь быстрее. Отныне вы способны видеть замаскированные входы в подземелья, клады и тайники. Качество создаваемых вами карт хорошее. Смахнув уведомление я огляделся. Завывал ветер, крупные хлопья снега хлестали лицо. Мы стояли по колено в сугробе на вершине высокого холма, и казалось, буран вот-вот нас сдует. В белой мгле терялись даже фигуры друзей, но я разглядел блеснувшую пелену входа в инстанс, расположенного в широком кратере. Портальная завеса, натянутая внутри, мерцала, переливаясь, будто слой масла в котелке с бульоном. Ближайшая к нам сторона кратера была наклонной. «Я, когда в первый раз, пошёл со скифом!» Невозмутимо продолжил инфект историю, начатую до прыжка, из-за завывания бури повысив голос, но Краулер его перебил. «Патрик ирита Рита, хватайтесь за меня, быстрее!» Маг с ними исчез в портале. Следом двинулись остальные, а я замыкал шествие очитившись внутри инстанца, я услышал цокот зубов. Дрожащий первожрец, одетый в низкоуровневые латы, поднял забрало шлема и потер покрасневший нос. Едва ворочая языком, он пробормотал. «Сдается мне, этому миру пора изобрести шапки, ушанки и тулупы!» Я, беспокоенно обернувшись кирите добавил. «Не вздумай лизнуть свой шлем, язык прилипнет, потом отрывать придется с мясом!» «Я и не собиралась!» Стуча зубами, ответила девушка из-под кольчужного капюшона. «Но скажите, чьей светлой идеей было идти на Южный полюс в доспехах вместо тёплой одежды?» «Сейчас согреетесь!» Запасливый бомбовоз протянул им две фляжки с горячим чаем. «Держите!» Индикаторы здоровья Патрика и Ириты мигали в оранжевой зоне. Ещё тик другой морозного дебафа, и оба бы погибли. Чай тетушки Стефани восстановил им здоровье, а дебафы спали, едва они оказались в подземелье. Ещё и инфект спел бравурную песенку, добавив всем бодрости. «Первый раз в жизни увидел настоящий снег», — поделился дюла «Ну, как бы настоящий, понятно, но все равно...» «Бррр! Не представляю, как люди живут там, где все время холода. Это кошмар какой-то! Ты же нежить!» — возмутился Патрик. «Ни черта не чувствуешь! Забыл отключить осязание!» Пожал плечами строитель и потер ладони. «На месте властей я бы объявил снег вне закона!» Впервые оказавшись в инстанции, Дьюла с интересом крутил головой. После прыжка на холдестон он словно оставил всё плохое и начал проявлять интерес к жизни. Сейчас строитель, загадочным для всех образом ставший охотником на демонов, воинственно высматривал врагов в тёмных тоннелях и держал наготове арбалет. По сути, самая сложная часть осталась позади. Инстансы были рассчитаны на 10 и 15-й уровни, и первый из них, логово Карсанмай, мы прошли за четверть часа. Управились бы и быстрее, но задерживались, чтобы собрать встречающиеся ресурсы полярную медь и снежный лишайник. Карсанмай — раса полуразумных пауков со стеклянистыми телами. Зачистив от юрких, беспрестанно звенящих хрусталём полуметровых паучков несколько пещер, соединённых наклонными проходами, мы продрались сквозь рвущую плоть невидимую паутину, сотканную будто из алмазных, мономолекулярных нитей и добрались до босса. Владыки Карсан Май, который по размеру вдвое превосходил мобов инстанса и для группы новичков стал бы непреодолимой преградой. Едва начался бой, с потолка пещеры на каждого из нас свалилась льдистая паутина, сковывающая движение. Избавиться от нее было нельзя, пока жив босс. Причем эта тенета стягивалась, впиваясь и нарезая наши тела на сегменты выяснять на что еще способен босс мы не стали Бомбовоз сделал рывок и вбил поучива владыку в стену раздался звон разбитой посуды босс разлетелся на осколки льда по стене расплылось пятно серебристой лимфы очков опыта не дали никому зато с владыки выпал интересный меч с морозящим эффектом мы решили отдать его патрику владыка карсон май мертв разблокировано достижение первое убийства владыка карсан май Вы первым в мире одолели финального босса логова Карсанмай – владыку Карсанмай. Владыка Карсанмай погиб, но перед смертью непредумышленно передал вам Талику свои силы. Награда – перк «Снежный бродяга». Вы наносите обитателям холдеста на 10% больше урона. Внимание! Достижение «Снова пришел, увидел, победил» улучшено до «Пришел, увидел, победил навсегда». Вы получили очередное достижение категории «Первое убийство в подземелье» с первой же попытки – Боги Дисгардиума призывают вас остановиться, эта награда станет последней. Награда – звание Герой Подземелий, перк Герой Подземелий, плюс 25% к урону и скорости передвижения в инстансах. Достижение пришел, увидел, победил навсегда, я взял не первым в Дисе, но все равно закрыть его было приятно. От славы героя мы отказались чтобы не светить свое местоположение, да и очков репутации и известности давалось не так много, чтобы рисковать. Не мешкая, мы покинули инстанс, чтобы сразу прыгнуть ко входу во второй, найденный парнями. Быстро вошли внутрь, и на этот раз, наученные опытом ирита с Патриком, даже не успели особо промерзнуть. «Внутри ничего особенного. Зверюги, мутировавшие в ассортименте», — сообщил Краулер. «Это какие же?» — с любопытством спросил Патрик. Бывшего пьянчугу было не узнать, от его обычной депрессивности и мрачного сарказма не осталось и следа. Он сделал несколько выпадов с новым мечом и кровожадно ухмыльнулся. Не терпелось пустить оружие в ход. «Бездна знает», — пожал плечами гном-нежить. «Далеко не заходили». «Моржи!» — авторитетно заявил титан-нежить-бомбовоз. «Где ты видел моржей с ногами?» — насмешливо спросил инфект. «Но клыки у них моржовые, согласен». Клыки моржам-мутантам не помогли. Это подземелье, расположенное в горах, было повыше уровнем, чем логово Карсан-Май, но и с ним трудности не возникло. Я позволил Дьюле, Патрику и Ирите драться самим, и, откровенно говоря, они прекрасно справились без нашей помощи. Понятно, охотник на демонов Дьюла был выше сотого уровня и ваншотил, но и Патрик с Иритой в несколько ударов разносили любого моба. Девушка дралась синим Моргенштерном, этакой дубиной с металлическим шаром, снабжённым шипами, и умело блокировала атаки противника круглым щитом. Её экипировка, может, и считалась отличной в песочнице, но её надо менять. Мне понравилось, как вел себя Патрик. Старый вояка словно переродился. Он не проявлял ни страха, ни волнения и дрался хладнокровно. Каждый заметил, как он мастерски обращался с оружием, как умело уклонялся от выпадов мутантов и контратаковал. Кем бы он ни был в прошлой жизни, его ветеранскую легенду в игре Сноусторм подкрепил соответствующими навыками. Трещали кости, выли мобы, играл на гитаре «Инфект», подбадривая группу. Обменивались шуточками Патрик и Рита и Бомбовоз. Подземелье мы прошли за полчаса, мимоходом прикончив первых двух боссов. Огромного измененного моржа и химероидного мутанта, похожего на громадную рыбу с шестью лапами. Последнего босса подземелья, Костигрыза, двухголового белого медведя со скорпионним хвостом, Краулер уложил фаерболом. Костигрыз мертв. Разблокировано достижение первое убийство Костигрыз. Вы первым в мире одолели финального босса снежных пещер измененных. Костигрыза. Тлетворное влияние бездны сделало возможным скрещивание полярного медведя и гигантского скорпиона. Тварь терроризировала обитатели Холдеста, пока не встретила вас. Костегрыз погиб, но перед смертью непредумышленно передал вам Талику свои силы. Награда – перк «Полярник». Вы получаете на 10% меньше урона от обитателей Холдеста. Ириту после этого окутал столб света. Она повысила уровень, причем второй раз за сегодня. Патрик, рвавшийся под рация, в сердцах сунул меч в ножны и выругался. «Умеете вы, детишки, кайф обломать!» «Это ты, дружище, не видел ребят в Лохарийской пустыне!» Сказал ему дила «Я не успевал выстрелить, а бедная тварь, в которую целился, уже падала замертво! В следующий раз возьму с собой складное кресло и свежую газету!» Задумчиво произнес Патрик. «Кстати, нет ли в дисгарде мечосом безалкогольного пива?» «Сливочного сколько угодно!» Ответила Ирита. «Еще есть имбирная и рудбир. Закажу специально для тебя несколько бочек, дядя Патрик». «Спасибо, детка». Прижав руку к сердцу, поблагодарил ветеран. Обернувшись к Дьюле, он проговорил. «У девочки золотое сердце. Не то что у этих дохлых, вонючих засранцев. Ты, старина Дьюла, кстати, тоже воздуха не озонируешь, но хотя бы не раздражаешь». Предпоследняя реплика относилась к нам с парнями, но я лишь улыбнулся. Еще дядя Ник объяснял, «Чем человек несчастнее, тем он злее». А от нас реально несло мертвечиной, и вонь была такой сильной, что даже Ирита старалась держаться от меня и парней подальше, что в узких проходах подземелья не так-то просто. В общем, раздражение Патрика вполне объяснимо. Три редкие шмотки, выпавшие из боссов щит, сапоги и кольцо, поделили между собой Ирита и Патрик. Я снова ощутил радость, впервые испытанную в песочнице, когда выпадает экипировка, усиливающая персонажа. Но теперь радовался за друзей. Хотя достижения, полученные за первое убийство, нас разочаровали, но, учитывая лёгкость, с которой мы их получили, никто не жаловался. В ДИСе не бывает ненужных бонусов. С Холдеста мы вернулись в клановый форт. Оставив друзей разбираться с находками, я полетел в северно-западную часть к Кхаринзе, где в бета-версии находил перец-жнец. Надеялся, что удастся повторить дьявольскую морскую похлёбку со жгучим перцем-жнецом, утраивавшую действие полезных эффектов. Жаль, но той идеально круглой полянки в настоящем дисе не существовало. Оттуда я рванул на остров Рептилоидов, где обнаружил Инстанс, когда застрял в бездне. Маршрут сохранился в виде блеклых воспоминаний давнего сна, но все же Скиф-2 проделывал его столь часто, что мне удалось верно сориентироваться. Сначала я нашел заливчик со скальными рвачами, здесь они были не выше 60 уровня. Снова взлетев, быстро достиг маленького клочка суши близ к Хоринзе, а оттуда увидел нужный остров. Внимание! Достижение улучшено до бесстрашный исследователь. Откройте 10 локаций, куда до вас не ступала нога ни одного другого игрока. Награда? Перк «Крепкий хребет» плюс 50% грузоподъемности. Скиф, вы получили право назвать новую локацию. Вы можете сохранить старое название «Менгоза» или придумать новое. Поколебавшись, Хотелось переименовать в остров рептилоидов. Я оставил прежнее название и, как выяснилось, снова выказал уважение к ушедшим, за что получил 150 очков репутации с этой загадочной фракцией. На Менгозе и проявились различия между сегодняшним Дисом и миром бездны, в который он превратился спустя 10 тысяч лет. Я не нашел никаких разумных рептилоидов, только варанов и гекконов трехсотых уровней. Там, где в бездне было поселение людоящеров, обнаружились лишь руины ушедших. Возможно, в этом месте стоило покопаться археологу. Следов инстанца с фазовыми пауками, которым я обещал отомстить, тоже не было. И единственное на острове, что могло нам принести пользу, признаки рудных залежей. Решив вернуться с Мэнни Инфектом в более спокойное время, я прыгнул на Кхаринзу. В прежней группой мы направились к Лондайку, в шахту, где раньше был портал к логову ядра, а сейчас, по словам бегемота, Инстанс с чумным очагом, откуда пошла зараза, развившаяся так, что личи чумного мора пробились сюда с Холдеста. Я вошел первым, чтобы разведать обстановку. Подземелья населяли мобы двухсотых уровней, во многом похожие на тех, что составляли армию Шаза. Никаких трудностей по зачистке я не видел, пока не осознал, что все они настроены дружелюбно. Нежить нежить не трогает. Правило чумного мора работало и здесь. Пробежав подземелье до конца, я повидал всех боссов. Они охраняли каждый этап инстанса состоявшего из пяти пещер, соединенных узкими извилистыми тоннелями. Это были продвинутые версии поганища и тошнотища, скелет виверны и огромная неживая бабочка с гуманоидным туловищем. В самом конце, в большой пещере, обнаружилось миниатюрное подобие чумного водоема в логове ядра — чумной очаг. У него нес службу лич Урос, финальный босс. «Жизнь смертна, легат!» — поприветствовал он меня. «Но нет смерти в служении Чемному Мору. Чем ты занят?» подчиняясь приказу высшего легата Шарзе. Храню очаг», — доложил Урос. «Но я перестал ощущать присутствие ядра. Приток энергии прекратился, из-за чего не могу продолжить работу. Очаг высыхает, и чтобы сократить расход чумной энергии, я был вынужден развоплотить часть прислужников». «Сожалею, Лич, не могу поделиться, но вы держитесь». Кивнув личу, быстро покинул его затхлую пещеру и устремился к выходу. «Нет ли новых поручений, легат?» Донеслось мне вслед. Обломавшись с парой инстанцев и сразу двумя первыми убийствами, мы оседлали маунтов, чтобы выдвинуться на новую охоту. Тогда и выяснилось, что у Риты нет верхового животного, да и она пока не проходила по требованиям к уровню. Я спрыгнул с меха страуса, чувствуя, как лицо заливает краской. Не здесь, в реале. Совсем забыл, что раз Рита вышла в большой диз сегодня, значит у неё день рождения. В прошлом году я забыл о дне рождения Евы и теперь повторил ошибку. Зляясь на себя, что не вспомнил сразу и не поздравил при встрече, решил исправиться. «С днём рождения, Ритавут!» Сказал я, вручая ей подарок от всего клана. «Свисток призыва призрачного волка. Помнишь волка-крушителя в Мраколесье? Это выпало с него. Я, честно говоря, совсем про него забыл, а потому никогда не использовал сам». Кстати, насчет того, что для его использования требуется 40-й уровень, не переживай. Уверен, сделаешь его уже сегодня». Парни, опомнившись, слезли с тарахтящих мехастраусов и окружили нас. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя!» Играя на гитаре, пел «Инфект», и мы все к нему присоединились. Девушка стояла, хлопала глазами, улыбалась и не знала, куда деть руки. Когда мы допели поздравления, она обняла каждого включая принявшего горделивую позу Патрика и улыбающегося Дьюлу. «Мне же достались чуть более горячее объятие и поцелуй в щеку». «Извини, подруга, но серьезно отпразднуем позже», сказал я, показав пальцем на воображаемые часы на запястье. «А сейчас за дело». На Монтазавра возлагались особые надежды, ведь за убийство зверобога можно было ожидать чего-то особенного и в плане наград за достижения и от лута. А заодно, конечно, море опыта, ведь Монтезавр даже у меня продолжал отображаться со знаками вопроса в строчке уровня. ирита и Патрик должны будут перешагнуть как минимум сотый, но пока девушка была ниже всех уровнем, она должна была выполнить особую роль, ради которой я передал ей уравнитель. Ловить зверобога решили на живца. Троги как раз определили очередных двух несчастных, проигравших в ежедневном турнире и назначенных в жертву. «Мы стучим, барабаны призывают, и великий ящер приходит!» объяснил вождь Маварак, механизм жертвоприношения. «Те, кто должен стать частью Великого, ждут его вместе последнего пути». «Частью Великого, как же?» – подумал я. «Скорее удобрением для Трикси и Рыкхара. Найдут кучи и возрадуются. Ух ты, хорошее говно!» Для сдружившихся садовника и шамана Кабольдов наступила пора раздолья, когда Монтазавр вернулся. На божественных испражнениях все росло, как на дрожжах. «Великому пора ужинать!» – авторитетно заявил я. Но он уже обедал!» – ужаснулся Маварак. «Сегодня мне некого ему предложить. Предназначенным в жертву нужно время, чтобы попрощаться с семьями и провести ночь с женами. Это их святое право. Нам есть что предложить Монтезавру, вождь!» – вмешался бомбовоз. «Ваша задача – постучать в свои там-тамы. Дальше великим ящером займется избранный спящими». Трок обвел нас взглядом, вздохнул и кивнул. «Что вы собираетесь делать?» «Пошлепаем ящерицы по попке, сделаем а-та-та» ответил я. «Никто не смеет обижать последователей спящих. Ужасающий бегемот гневается. Возмездие близко». Стоило больших усилий, чтобы сдержать улыбку, вываливая весь этот пафосный бред, но цели свои я добился. Лицо Трогга просветлело, а Патрик похлопал его по плечу. «Давай, давай, делай, что босс говорит». «Босс?» — не понял Маварак. «Да, это еще одно звание великого скифа». Где-то позади сдавленно загоготали краулеры-инфект, предусмотрительно отошедшие подальше. Монтазавр долго не реагировал на низкий рокот там-тамов, разносящийся под джунглям. Я обеспокоенно поглядывал на часы, до респауна Магвая оставалось чуть больше семи часов. Йеми недавно отписался, сообщив, что белый змей готов встретиться со мной. И когда я решил, что рандеву с ящером придется отложить, к грохоту барабанов добавился далекий гул шагов чудовищного зверя. Дрожь и вибрация земли отдавались в ногах. «Он идёт! Он идёт!» Восторженно закричал Маварак. «Спрячьтесь!» — приказал я, готовясь к бою. И спустя десять секунд остался один. Моя группа и троги скрылись в расщелине. Если за своих я не переживал, воскреснут, если что, то неписи были мне дороги. Тактику боя с Монтазавром я базировал на опыте схватки, в которой занимался начертанием свитков чумной ярости. Дать себя пожевать, чтобы поработало отражение. Создать свитки на будущее. А когда ящер понизит свое здоровье и решит сбежать, Ирита врежет по нему уравнителем. На этом этапе подключится вся команда. Каждый должен нанести хоть единицу урона. Динозавр, опущенный до 20 уровня Ириты, не переживет 5 секунд группового огня. План был хорош, но с самого начала все пошло не так. Тупоголовый ящер оказался совсем не так глуп, как мы думали. Выйдя на поляну, названную троггами местом последнего пути, Монтазавр недоуменно по птичьей покрутил головой, заметил меня и замер. Помешков взревел, развернулся и бросился прочь. «План Б!» Обернувшись, заорал я друзьям и полетел вслед за ящером. Нагнав, вцепился ему в загривок и сходу атаковал серией ударов, вгрызаясь когтями оружие жнеца. Косы пробили артерию, оттуда вырвался фонтан божественной крови. Деревья, окропленные ею, жадно тянулись ветвями к лужам, впитывали их и росли с бешеной скоростью. монтазавр ревел, мотал башкой, тянулся ко мне передними лапами, пытаясь сбросить. Но я крепко держался, вбив левую руку по плечо, в спину и ухватившись за позвоночник зверя. Правый же продолжал долбить молотами. Кровь застилала мне глаза, все мельтешило, по алмазной коже скребли когти. Пробежав еще метров пятьдесят и поняв, что содрать меня не удастся, монтозавр упал и принялся кататься, стараясь придавить зловредную докучливую букашку. «Ага, как же!» «Мы здесь, киф! крикнул Краулер. «Будь готов на счет три!» Чертыхнувшись, я прикряхтел «Окей!» и призвал двух питомцев. Болотные иглоколы Игги, Хрень, Хоботок и Чужой вбросили в мантазавра личинок, снизив его объем здоровья на 12 процентов. Прогремел гром, блеснули молнии, которыми била ящера-гроза. Под гитарные риффы инфекта у меня включилось бессмертие. «Два!» – донёсся до меня голос эриты. «Одного же ещё не было», – подумал я, а девушка закричала. «Три! Активируй уравнитель!» Мне фигурально стало легче дышать. Монтозавр, пониженный в уровнях, уменьшился в несколько раз и сейчас больше напоминал велоцираптора. Наши массы почти уравнялись, и теперь уже я подмял его под себя и, дождавшись, пока каждый соклановец нанесет удар, врезался крушающим кулаком молотом, заряженным одновременно и возмездием, и чумной энергией. Удивительно, мы били моба 20-го уровня, и с учетом разницы любой наш удар должен был прикончить ящера, но он выжил. Его шкала жизни, опустившись до 1%, более не снижалась даже после моего заряженного молота с совокупным уроном на 4 миллиона. «Секунда до конца!» — объявила Ирита. В ее голосе мне послышались панические нотки. «Почему он не умирает?» «Потому что он бог!» — донесся из заросли голос Маварака. «Великий ящер!» Монтазавр увеличился, вернув прежние размеры, и поднялся. «Я, защищенный бессмертием, лежал на земле, не понимая, что делать. Если он бессмертный, убить его нельзя, тогда что?» «Скиф, смотри!» — крикнул бомбовоз. Обернувшись, я сначала увидел отвисшие челюсти парней. Дьюла одновременно истово молился спящим и крестился. Патрик вспомнил, что он жрец, и занялся тем же самым. Дюжи его строго Я медленно повернулся к монтозавру удивленный наступившей тишиной. Питомцы прекратили атаковать зверобога. Я слышал мерные хлопки крыльев драконицы и низкое жужжание болотных иглоколов, зависших в воздухе. Как ни странно, сначала я обратил внимание на позеленевший текст в профиле Монтазавра, и только потом понял, что Зверобог стоит передо мной неподвижно, склонив голову. Открылось системное окно. «Внимание! Монтазавр, древний ящер, решил стать вашим боевым спутником. Если вы откажетесь, Монтазавр, древний ящер, будет развоплощен. Принять? Отказаться?» От таких подарков не отказываются. Конечно, я согласился, и профиль Зверобога изменился. Монтазавр, 909 уровень, древний ящер, боевой спутник Скифа. «Эй, я тоже наносил урон!» Зарал инфект. «Почему он стал питомцем Скифа?» Ваша репутация с Монтазавром, древним ящером повышена, плюс 5000, текущая репутация при вознесении. Разблокировано достижение «Покоритель зверобога». Зверобог Монтазавр, древний ящер, несколько эпох скрывался от новых богов в пространственном кармане на острове харинза на котором уничтожил всю живность.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 «Жаль, избранный спящими покоритель великого ящера, что тебя не было с нами под Дарантом!» посетовал Маварак. «Ты бы нашел способ приструнить тук-тука!» Все еще приятно шокированный, я открыл окно питомцев и верховых животных. К Игге, Грозе, Крашу, а также Безымянному Мехастраусу присоединился древний ящер Монтазавр. В описании говорилось, что боевого спутника нужно кормить и предоставлять ему время на отдых, отслеживая шкалу насыщения и бодрости. Увидев, сколько мяса нужно динозавру ежедневно, я ахнул и обратился к нашему снабженцу. «Ирита, кажется, нам потребуется своя ферма, иначе эту громадину не прокормить». Я поднял голову, посмотрел в глаза нового питомца. «Запрещаю тебе жрать разумных, живущих в форте, понял меня, зверюга?» Монтазавр рыкнул, но согласен ли он и вообще понял ли меня, осталось загадкой. Впрочем, судя по тому, что он не кидался на ребят и трогов моих союзников он больше не тронет. «Ферма не проблема», — ответила Ирита. «Коров, овец и прочую живность я закуплю, но где взять фермера?» Из джунглей мы возвращались с победителями и покорителями ужасного мантазавра. Сидеть на нем было неудобно, но я должен был держать марку, а значит, показаться верхом. Новости уже разошлись по форту. Троги с поляны настучали в барабаны, передав своим сообщения. Те рассказали остальным, так что встречать нас высыпали все». Торжествующие работяги, лающие кобольды и ревущие троги перемешались с потрясающими руками культистами Морены. Темные всегда ценили грубую силу, и сейчас им явилось доказательство того, что они примкнули к сильнейшим — тем, кто в состоянии приручить бога И это они еще о Бартаконе не знали. «Веди его ко мне, инициал!» разнесся над фортом властный голос бегемота. Ехать на монтозавре по улице — не самая удачная идея, После этого форт придется отстраивать заново. Так что я, отдавая мысленные команды, направил ящера в обход и вышел к храму со стороны джунглей. Площадь перед храмом была забита разумными. Места всем не хватило, и многие забрались на ветки древа защитника и крыши домов. Бегемот спустился по лестнице храма и приблизился к нам, остановившимся перед ограждением. Забор вместе со смявшимся пространством раздвинулся перед спящим. И тот продолжил шествие. С каждым шагом бегемот увеличивался вдвое, пока не стал выше Монтазавра. «Я тебя предупреждал!» Отечески пожурил бегемот Зверобога, погладив его по макушке. «Нет, ящер, твой создатель Левиафан пока не здесь. Но став боевым спутником моего инициала, ты обрел покровительство спящих». Оба начали уменьшаться, пока не понизились до двух метров. Монтазавр издал серию жалобных рыков, и бегемот ему ответил. «Ты будешь таким только в обычных условиях. Посмотри на это с другой стороны, ящер. Теперь тебе нужно меньше корма». Тот прорычал что-то еще. «Не волнуйся, в бою вернешь истинный размер, Монтазавр». Сказав это, спящий обратился ко мне. «Береги его, инициал. Став твоим спутником, он отказался от части божественной сущности и теперь смертен. Без возможности воскреснуть?» «Воскрешение случится нескоро, ему придется набраться сил за барьером, это может занять века или, если ты призовешь его после смерти, он вернется, но в младенческом возрасте». Почти все задуманное сделано, оставалось убедить белого змея, но к прежним доводам у меня добавился козырь в рукаве. Сначала в воздухе появилось два оранжевых ока, каждая с чайной блюдце Чёрные вертикальные зрачки гипнотизировали, а пока я тонул в пропасти глаз зверобога, материализовалось всё его белоснежное тело. Между змеем и еми состоялся безмолвный диалог, по окончании которого первожрец Апопа пал Ниц и незаметно исчез из моего поля зрения. На мгновение из змеиной пасти показался длинный, раздвоенный язык, и я услышал шипение, отразившееся мыслеречью. жрец сообщил, что у тебя ко мне предложение». «Да, Белый Змей, что ты хочешь за то, чтобы доставить меня на Террастеру в указанную точку?» Я открыл карту и визуализировал интересовавшее меня место. А не заключает сделок с неведущими Змейных Троп. «Обманувший смерть посланник тех, кто не пробудился. Мой первожрец говорит, что он заплатит за тебя, но и это не годится. Однако я выслушаю тебя из уважения к тем, кто не пробудился». Построение фраз подсказало мне, что мысли-речь интерпретируют змеиный язык, хоть и близко к оригиналу, но все же недостаточно точно. Оставалось надеяться, что в обратном направлении смысл перевода не исказится. «Близится битва, белой змей, величайшая битва живых, мертвых и тех, кто следует за спящими. Обещаю, что посвящу взятой жизни тебе, Апоп, если ты окажешь услугу и перенесешь меня на Террастеру. Жгучие земли опасны, а твои посулы ничего не стоят, даже я не хожу туда». — прошипел змей. — Сделай, что суришь, и ты получишь желаемое. До тех пор... — Пора, Монти! — сказал я, дослушав Одними словами здесь точно не обойтись. Землю тряхнуло. Монтозавр вывалился из своего карманного измерения. Именно там он спрятался, сбежав от меня, и когда остров заняла нежить. Едва появившись, динозавр вошел в режим боя и начал расти, склонив голову над опопом и трубно заревел, обдав смрадным дыханием, паром и слюной. Огромный капюшон змея раскрылся, а поп отпрянул и зашипел. Из клыков начал обильно сочиться едкий желтовато-прозрачный яд. Два зверобога, казалось, забыли обо мне, а поп распухал, становясь толщиной с лапу динозавра. Вытягивался, но и мантозавр, вошедший в режим боя, достиг прежних размеров. Я взлетел над обоями и почувствовал взоры жадных до зрелища членов Ярубы и орков клана сломанного топора, явившихся лично поговорить с инициалом спящих. Долго наверху пробыть не удалось, напряжение между зверобогами искажало само пространство, выталкивая меня. Спустившись, я приземлился чуть в стороне. Йеми, не зная, что делать, метался между алтарем Апопа и мной, а потом затряс меня за руку и взмолился. «Сделай что-нибудь, инициал! Но молю спящими, не убивай белого змея!» Зверобоги возвысились даже над замком. Пятидесятиметровый монтозавр снес хвостом крепостную стену. От его веса треснула мостовая и просела земля. Но и не уступал ему в размерах. И сейчас змеиная голова с раскрытым капюшоном, как огромный зонт отбросила тень на весь замок. Несколько десятков секунд все слышали только рев и шипение. А потом все закончилось. Два бога договорились и уменьшились, а я услышал в голове голос Апопа. «Я сделаю то, что ты просишь. Мой древний враг попытался заверить, что ты в состоянии подчинить и меня». Я не поверил, однако не буду подвергать себя риску из-за пустяковой услуги. Готов ли ты отправиться прямо сейчас? Готов, белый змей. Ты видишь место, куда я стремлюсь? Вижу. Место силы. Он обвил меня кольцами под скандирование африканского клана. Скиф! спящий Апоп! Монтазавр! Юруба! Сломанный топор! — проревели орки. Да не пробудятся спящие! И да будет их сон вечен! — отозвалась Юруба. Произошедшее явно впечатлило и воодушевило всех присутствовавших. Еми, еще три часа назад предъявлявший мне претензии и называвший пареньком, иступленно орал вместе со всеми. «Скиф! Спящий! Апоп! Монтезавр! Яруба!» Оглушительные крики резко прервались. Мир пошел волнами и мигнул. «Пожелание выполнено», — прошипел Апоп, разжимая кольца. «Не забудь о своих словах!» Белый змей исчез, растаяв в воздухе. В следующее мгновение дымящаяся капля кислотного дождя насквозь прошила шлем комплекта хладнокровия карателя и снесла весь запас жизни, активировав алмазную кожу. Устойчивость скакнула на пункт, промелькнула строчка о картографии до 11 уровня. Из-за каменных фиолетовых деревьев ультразвуком вонзился в уши стрекот какой-то твари. «Ну здравствуй, террастера!» – воскликнул я.